Глава тридцать первая. В ту же ночь между Лысухиным и Грачом состоялся разговор, который начал Грач. «Пошептаться бы надо, Лысый», — негромко сказал он, — «сомнения у меня». Сомнения были и у Лысухина. И, скорее всего, они были на ту же самую тему, что и у Грача. Они уединились в углу барака. «Вот что я думаю», — сказал Грач, — «прихлопнут тебя немцы». «Коли второй отряд карателей не вернулся в лагерь, быть того не может, чтобы не прихлопнули. Обязательно тебя привяжут к этому делу, заподозрят тебя». «Да я и сам это понимаю», — вздохнул Лысухин. «Но куда мне отсюда деваться? Что ж, прихлопнут, так побрыкаюсь. Авось выкручусь». «Бежать тебе надо», — сказал Грач. «И чем быстрее, тем лучше». «У меня та же самая думка», — усмехнулся Высухин. «Может и получится». «Уйду с какой-нибудь диверсантской группой, как ушел мой напарник с карательным отрядом. Он ведь ушел, ты об этом знаешь?» «Догадываюсь. Да только у тебя это вряд ли получится. Это почему же так?» «Да кто ж тебя отпустит, коль ты под подозрением?» «А потом прикроют немцы эту лавочку. Коль не вернулся и второй отряд, обязательно прикроют. Не дураки же они!» Грач помолчал и повторил. «Бежать тебе надо. Вот прямо такие нынешней же ночью». «Это как же?» — хмыкнул Лысухин. «Без подготовки, без плана. В наглую, что ли? Надеясь на авось?» «Именно так», — подтвердил Грач. «На большее у тебя не остается времени». Грач умолк и покосился в барачное оконце. Туда же невольно посмотрел и Лысухин. Сквозь мутные стекла, прикрытые частой решеткой, почти ничего видно не было, кроме мутных полос от лагерных прожекторов. Где-то снаружи, за стенами барака, слышались тяжелые шаги часовых. «Один ты с этим делом не справишься», — сказал врач. «Значит, и я побегу с тобой. Ну и еще найдутся желающие. Но что ты на меня уставился, как на девку, которая тебе отказала? Сказано, побегу, и все тут. И тебе подсоблю, да и сам, глядишь, вырвусь из этих проклятых стен». Предложение Грача застало Лысухина врасплох. При всей своей бесшабашности и легкости в принятии решений он, тем не менее, не додумался до такой лихой идеи бежать из лагеря в наглую. А вот Грач додумался. «Ну что, решился?» — спросил Грач. «А куда деваться?» — хмыкнул Лысухин. «А ось и подфартит». «Ну, а не подфартит, так хоть не зря поляжем». «Всё верно», — согласился Грач. «Идея, значит, такая». Спустя полчаса после этого разговора в бараке, где обитали будущие диверсанты, вдруг возник несусветный шум и гвалт. Крики, звуки ударов, грохот, треск ломающейся мебели — Все это разносилось по притихшему ночному лагерю. И поскольку ничего подобного в диверсантском бараке никогда не случалось, лагерная охрана всполошилась. Снаружи раздались выкрики на немецком языке, отрывистые команды, топот бегущих ног, и вскоре в барак уломился с десяток солдат с оружием на изготовку. На это у беглецов и был расчет. Тотчас же на охранников накинулись со всех сторон, подмяли их под себя, и скоро все было кончено. «Взять оружие», — скомандовал грач, — «ходу, всем бежать к центральным воротам». И он первым устремился в указанном направлении. Рядом с ним бежал Лысухин, за ними слышался топот множества ног. ли барак устремился в этот отчаянный бесшабашный побег, или кто-то не рискнул поиграть с судьбой в столь рискованную рулетку, того ни Грач, ни Лысухин не знали. Сейчас им некогда было считать тех, кто побежал за ними, и тех, кто остался в бараке. Они просто бежали изо всех сил. Вскоре они оказались у центральных ворот». Солдаты, охранявшие ворота, не знали еще ни о каком побеге, они лишь слышали отдаленный все приближающийся топот и с тревогой всматривались в полутьму, не понимая, что им делать. Опять же, и на это тоже у беглецов был расчет. Пока солдаты опомнятся, пока поймут, что к чему, беглецы навалятся на них, сомнут, растерзают, а дальше... а дальше надо отпереть ворота. «Обязательно надо отпереть ворота». Понятно, что это будет непросто, наверняка ворота оборудованы всяческими секретами и хитростями, но надо, надо, потому что если ворота не отпереть, то весь побег на этом и закончится. Солдаты у ворот не сразу поняли, что на них движется арестанская лавина, а когда они это поняли, то было уже слишком поздно. Да, они успели выпустить несколько очередей в набегавших людей. И даже в кого-то попали, И кто-то из бегущих на ходу споткнулся, рухнул вниз лицом. Но в следующий же миг толпа навалилась на солдат и подмяла их под себя. Несколько солдат, стоявших на вышках, упали на земь или так и остались на высоте, зацепившись за ограждение вышек. Их сразили автоматные очереди. Стреляли заключенные, у которых имелись автоматы, отобранные у солдат, убитых в бараке. Лысухин сцепился с одним из солдат и уже совсем было одолел его, но тут же и опомнился. «Сейчас этого солдата убивать нельзя, он нужен живым!» «Ворота!» — заорал Лысухин прямо в лицо солдату. «Ворота!» Лысухин кричал по-русски, но солдат его понял. «Я-я!» — испуганно залепетал он. «Натерлих!» Лысухин схватил солдата за шиворот и поволок его к воротам. «Давай, сука!» — опять-таки по-русски заорал он. «Открывай!» Трясущимися руками солдат принялся шарить по засовам и прочим секретам на воротах. «Ну, ну!» — яростно торопил его Лысухин. Но ворота не открывались. То ли солдат не знал, как их открыть, то ли не мог отворить ворота с перепугу. В лагере же между тем поднялась тревога. Завыла сирена, пространство исчертили широкие полосы света. Они заплясали, замельтешили, то скрещиваясь, то расходясь в разные стороны. Откуда-то послышались крики. «Калитка!» Откуда-то крикнул чей-то голос, кажется, это кричал грач. «В воротах есть калитка!» Лысухин вновь ухватил солдата за шиворот и поволок его к калитке. Собственно, это была не калитка, а воротца в больших воротах, но какая разница? Солдат сделал какие-то движения, и воротца открылись. Не до конца и даже не наполовину, а лишь чуть-чуть, но этого самого чуть-чуть вполне хватало, чтобы протиснуться в образовавшуюся щель по одному». И беглецы один за другим стали протискиваться в эту спасительную щелочку. А к воротам уже приближались солдаты. Их было много, они бежали и стреляли на бегу. Лысухин, Грач и те из заключенных, у кого имелось оружие, открыли ответный огонь. Солдаты залегли, и это для беглецов было спасением. Вернее сказать, даже не спасением, а лишь надеждой на спасение. Но ведь и надежда — это так много. Впрочем, солдаты скоро опомнились или, может, получили определенную команду и вновь начали приближаться к воротам, но уже короткими перебежками. Это было гораздо хуже и опаснее, так как в неприятеля, который передвигается перебежками, попасть гораздо труднее. Сами же солдаты, перебегая, продолжали стрелять. Несколько заключенных упали на земь, в них попали вражеские пули. Но, тем не менее, пока солдаты лежали, большая часть беглецов успела уже протиснуться сквозь щель в воротцах – Предпоследним уходил Грач, последним Лысухин. Того солдата, который помог отворить воротца, Лысухин просто с силой отшвырнул от себя и, поднатужившись, затворил за собой спасительную калитку. «А теперь, братва, в рассыпную!» – закричал Лысухин арестантом. «В разные стороны, кто куда. Главное – отбежать подальше». «Я с тобой», – сказал Грач, тронув Лысухина за плечо. Лысухин взглянул на Грача, но ничего ему не сказал – и, пригнувшись, устремился в темноту. За ним побежал грач, за грачом еще несколько человек. Сейчас было главным отбежать от лагеря подальше, оторваться от погони, добраться до леса, запутать погоню, укрыться в лесу. Погоня между тем настигала. Солдаты окончательно опомнились, и теперь они старались наверстать упущенное, догнать беглецов, задержать их, а если не удастся, то уложить их на месте». Сзади раздавались выкрики на немецком, которым очень скоро присоединилась забористая русская матерщина. Должно быть, в погоню включились и поднятые по тревоге полицаи. На ходу Лысухину удалось выяснить. С ним, кроме Грача, бежали еще три человека. При этом оружие, отнятые у немцев автоматы, были лишь у Лысухина и Грача. Да и то на каждый автомат приходилось по одному магазину. «Вот ведь зараза!» – с досадой подумал Лысухин – хоть и спалок палок стреляй в проклятых фрицев». Первым пуля настигла одного из безоружных беглецов, за ним упал и второй. Третий шарахнулся куда-то в сторону. В итоге остались лишь Лысухин и Грач. «Стой!» — задыхаясь, крикнул Грач. «Все равно не убежим. Не теми харчами кормили нас немцы, чтобы нам бегать на дальние дистанции. Ты вот что. Ты, значит, беги, а я останусь». «Отвлеку их на время. Или уведу в сторону. Это уж как получится. Давай, двигай!» «А вот уж хрен тебе!» — решительно ответил Лысухин. «Вместе примем бой. Ишь, какой храбрый выискался! Мы тоже не из трусливых!» Грач на это ничего не сказал. Одним прыжком он неожиданно подскочил к Лысухину, вырвал у него из рук автомат, отсоединил магазин и швырнул автомат к ногам Лысухина. «Вот, мол, тебе обратно, твое оружие!» «Оно, хотя и без патронов, но может сгодиться, а мне нужны патроны». Затем он все так же, ничего не говоря, отбежал от Лысухина на несколько шагов, выпустил длинную очередь в сторону темных приближающихся фигур. Что-то громко и зло крикнул, полоснул очередью еще раз и побежал в противоположную от Лысухина сторону, увлекая таким образом погоню за собой. Вслед ему зазвучали выстрелы. Отчего-то немцы палили трассирующими пулями. И их стремительные огненные линии сплошь были устремлены в ту сторону, куда побежал грач. В темноте эти погибельные трассеры были видны очень отчетливо. И вот что оставалось делать Лысухину? Бежать вслед за грачом? Так ведь его не догонишь, а вот на шальную немецкую очередь нарвешься. Вот как густо они исчертили ночное пространство. Лысухин сжал зубы, самозабвенно от всей души выругался, причем непонятно было, в чей адрес и, пригнувшись, побежал подальше от выстрелов и поближе к лесу. Ему казалось, что бежит он очень долго, но леса все не было и не было, а выстрелы в той стороне, куда увел погоню грач, все не утихали. Это означало, что грач еще жив, что он продолжает сражаться в своей последней безнадежной, но героической битве — Лысухин остановился, перевел дух и посмотрел в ту сторону, откуда раздавалась автоматная трескотня, и отрывисто бахали винтовочные выстрелы. «Ну, парень», — подумал он о Граче, — «а ведь я даже не знаю, кто он на самом деле и как его зовут. Грач и все тут». И тут-то в Лысухина угодила пуля. Неведомо было, откуда она возникла и кто ее выпустил, да и какая разница. Лысухин вначале и не понял, что это именно пуля. Он даже удивился, что это такое ударило его в бок и отчего это его тело вдруг стало таким горячим с ног до самой макушки. Будто бы его вдруг окунул кто-то в крутой кипяток. Он лишь пошатнулся, невольно вскрикнул и напряг все силы, чтобы не упасть. Это ему удалось, он не упал. Какое-то время он в недоумении стоял, расставив ноги и качаясь, затем с осторожным недоверием прикоснулся к тому месту, куда его ударила неведомая сила, и ощутил там что-то горячее и липкое. «Это кровь», — подумал Лысухин, — «меня ранила». «Вот ведь какая комедия!» Сколько он так простоял, того Лысухин и сам не ведал. У раненых свой собственный отсчет времени. Но он все стоял и стоял, стараясь не упасть, Он понимал, что если упадет, то, скорее всего, уже не встанет. Значит, главным было удержаться на ногах, удержаться во что бы то ни стало, а затем собраться с силами и идти дальше. Лес, вот он, рядом. — Что это там темнеет вдали? — Конечно же, это деревья. — Перевязать бы рану, — мелькнуло у него в голове. — Да вот только чем ее перевязать? Сажав рану пальцами, он собрался с силами и пошел. Постепенный ясный ум самообладание, а вместе с ними и силы стали возвращаться к нему. Не все, конечно, силы, а лишь какая-то их часть, но и этого было достаточно, чтобы идти. Лес и в самом деле был близко, и вскоре Илысухин вошел в него и опять остановился. Он вдруг вспомнил об оружии. Автомата при нем не было, и Илысухин не помнил, где он его потерял. Наверное, в том самом месте, где его ранило. А впрочем, для чего ему автомат? Все равно из него нельзя стрелять. Сейчас было главным определиться, куда идти дальше, в какую сторону. Что там может быть в той стороне, свои там или чужие. Ничего этого он не знал, и потому, собрав силы, пошел наугад. А сил между тем становилось все меньше. Но все равно надо было идти. Упасть и умереть это всегда успеется. А вот добраться до какого-нибудь пункта назначения, до какой-нибудь цели, это надо еще постараться. Ничего, он доберется он обязательно дойдет». Как Лысухин очутился в этом сарайчике, он и сам того не знал. Вернее, сказать, не помнил. Придя в себя, он с недоумением осмотрелся, ощупал стены, посмотрел на потолок. Стены были холодными, покрытыми мхом, потолок дырявым сквозь прорехи в сарайчик проникали тонкие солнечные лучи. Значит, был ясный день. Один лучик то и дело норовил заглянуть Лысухину в глаза, и капитан несколько раз автоматически пытался смахнуть его с лица. Но потом понял, что это невозможно, и отодвинулся в сторону. Сейчас для Лысухина было главным понять, может ли он двигаться. Для начала он осторожно притронулся к ране на боку. Кровь, похоже, перестала течь из раны. Хорошо это было или плохо, того он не знал. Он попытался встать, и это ему удалось — Но едва только он встал, у него сразу же закружилась голова, потемнело в глазах, и если бы он не оперся рукой о стену, то наверняка упал бы. Но Лысухин не упал, он удержался на ногах. Качаясь, он стоял и был похож на младенца, который только лишь учится делать первые шаги. Именно такое сравнение и пришло ему в голову. И Лысухин невольно усмехнулся этой своей мысли. «Ничего», — подумал он, — Вот я сейчас соберусь силами и пойду дальше. Лучше, конечно, дождаться темноты, в темноте оно сподручней. подручней. Попить бы сейчас, и тогда все будет замечательно. интересно, а что это за сарайчик, и как я в нем очутился? А попить надо бы. Ложиться он не стал, но и стоять у него сил не было. Он осторожно сел, прислонился к стене и закрыл глаза. Есть, ему не хотелось его вот, пить, просто такие до ума Чтобы отвлечь себя от мысли о воде, он попытался думать о чем-то постороннем и приятном. Неожиданно ему вспомнилась та передовая трактористка из довоенного подшефного колхоза и то, как он пытался уговорить ее разделить с ним ложе на ночном синовале. «Ах, сколько же сил он потратил на уговоры! Сколько остроумия, сколько слов!» И уговорил такие. Хорошая оказалась эта трактористочка, теплой и нежной!» Он обещал к ней вернуться с самыми серьезными намерениями и обязательно вернулся бы, если бы не война. Где она теперь, та трактористочка? Помнит ли она о Лысухине?» Неожиданно раздался скрип, и этот скрип вернул Лысухина к действительности. «Что это там скрипит? Почему скрипит? Может, это явились немцы по его душу? выследили и явились? И ему сейчас предстоит принять последний бой?» «Да вот только каким таким способом! Ведь нет у него никакого оружия, да и подняться он может с трудом». Но это оказались не немцы. Это был вполне себе мирный старичок с вилами в руках. Он явно не ожидал увидеть в сарае Лысухина, а потому, увидев его, испугался. И даже подался назад от испуга и удивления. «Тише, отец, тише!» — слабым голосом произнес Лысухин. «Не бойся, свой я». «Ты уж извини, что я в твоем сарайчике, ведь это же твой сарай». «Ну да», — опасливо ответил старик. «Сарай-то мой, а ты-то кто такой?» «Ранили меня», — ответил Лысухин. «Пить очень хочется. Ты бы дал мне попить, отец». Старик ничего не ответил, повернулся, вышел и вскоре вернулся с кружкой. Он опасливо протянул Лысухину кружку с водой. Лысухин жадно отпил половину и поставил кружку рядом с собой. — Спасибо, отец, — сказал он. — Ты-то сам кто такой? — Здешние мы, — ответил старик. — Хутор здесь. — Понятно, — сказал Лысухин, невольно прислушиваясь к самому себе. Его мутило и качало. Земля, казалось, сама приближается к нему и пытается поглотить его, растворить в своем непостижимом безвозвратном чреве. — Хуторский, стало быть. А я раненый. «Подстрелили меня по нечаянности. Из лагеря я бежал, который в Остоповичах. Далеко отсюда до Остоповичей». «Не меньше десяти верст», — ответил старик. О как!» — безучастно произнес Лысухин. «Не меньше десяти верст. А что, немцы в хуторе есть? Или, скажем, полицаи?» На этот вопрос старичок от чего-то долго не отвечал, а затем сказал. «Есть полицаи?» С утра наехали целая орава, кого-то ищут. Шарят по домам да по сараям, того и, гляди, доберутся и сюда. — А ведь доберутся, — тоскливо произнес старик. — Сарайчик-то хотя и на отшибе, а все равно доберутся. А у меня старуха и дочь с внуками. Больше старик не сказал ничего, да больше ничего и говорить-то было не нужно. Все было понятно и без того. Коль полицаи доберутся до сарайчика, то обнаружат в нем Лысухина. А коль обнаружат Лысухина, то худо придется и самому старику, и его старухе, и дочери с внуками, и всему хутору. Вот такой, значит, получается расклад, четкий и понятный. Во всем этом Лысухин думал так, будто он размышлял сейчас не о себе самом, а о ком-то постороннем, о ком-то, кто к нему не имеет никакого отношения. По сути, это были размышления о собственной смерти, но даже это Лысухина сейчас не пугало. И неизвестно, что тому было причиной. Характер или капитана, полученная ли им рано, подспудное ли осознание того, что сейчас война, а он солдат, и, значит, пока он жив, ему надо воевать и надо побеждать. «Не волнуйся, отец», — сказал Лысухин. «Я сейчас уйду из твоего сарая. Все будет хорошо. Разве я не понимаю...» «Вот только помоги мне подняться, а то что-то я совсем ослаб». Старик суетливо подбежал к Лысухину и помог ему встать. «Спасибо, отец», — улыбнулся Лысухин. «Коль я встал, значит, еще повоюю. Ты вот что, ты одолжи мне свои вилы». «Вилы?» — удивился старик. «Да, вилы», — подтвердил Лысухин. «Вот». Старик поднял земли вилы и сунул их в руки Лысухину, — «Бери, коль они тебе так нужны». «Очень нужны, старик», — сказал Исухин. «Без них какой же я боец! Ты вот что, выгляни-ка из сарайчика, да посмотри, нет ли поблизости этих гадов-полицаев». Старик приоткрыл дверь и осторожно выглянул. «Вроде как не наблюдается», — сомнением произнес он. «Где-то вдалеке шумят, а так, чтобы поблизости не видно». «Тогда я пошел». — сказал Лысухин. — Ты, батя, извиняй меня за беспокойство. — Сам не бойся, понимаешь. Война. На это старик ничего не сказал, лишь закивал. Он помог Лысухину дойти до дверей, даже отворил двери, но наружу не вышел, так и остался в сарае. План Лысухина был прост. Ему надо было во что бы то ни стало уберечь этого старичка, его старуху, его дочь с внуками от полицаев. То есть сделать так, чтобы полицаи не заподозрили, что он, Лысухин, какое-то время укрывался в этом сарайчике. А для этого ему надо было отойти от сарайчика как можно дальше. При этом он отчетливо понимал, что далеко уйти ему не удастся. Сил у него почти не оставалось, а коль так, то полицаи все равно его обнаружат. И все, что оставалось Лысухину, — это принять свой последний бой. У него сейчас даже имелось какое-никакое оружие — вилы, ими он и будет сражаться. Опираясь на вилы, Лысухин поквылял по заросшему молодой травой полю. Ему было все равно, куда идти, лишь бы подальше от сарайчика. Не опасался он и того, что его заметят полицаи, потому что понимал, они его заметят все равно, рано или поздно. О чем еще он сейчас думал? Ему даже самому было удивительно, но думал он о той самой колхозной трактористке. Сейчас она вспоминалась ему особенно ясно. Ему даже казалось, что он ощущает запах ее волос и вкус ее губ. Еще он думал, что победил в своей маленькой войне как бы там ни было, а победил. Ему удалось вызволить из фашистской неволи многих заключенных. Он спас от полицейской расправы старика, которого он видел первый раз в жизни, а также его старуху, дочь и внуков, которых он и вовсе никогда не видел. Разве это не победа? Пускай и незаметная, и маленькая, но, может, без нее не было бы и общей большой победы. «Стой!» раздался сзади него голос. «Стоять, падла!» Лосухин остановился и обернулся. К нему, спотыкаясь, в траве бежали полицаи. Всего их было шестеро. Лосухин стоял и ждал, когда они подбегут поближе. И когда они подбежали, он улыбнулся озорной мальчишей, чьей улыбкой собрал все оставшиеся силы, поднял вилы и резко воткнул их в ближайшего полицая. Выстрелов он не услышал, потому что пуля летит быстрее звука выстрела. Это известно каждому солдату, в кого хоть и единожды стреляли.